Глава 11. Когда вышли все сроки. Вечером мы ели торт от городского начальства. Холодильника нет, лето не пропадать же добру. Вкусно, но много и слишком уж сладко. Поэтому я отставил в сторону кружку с какао и сходил в коридор за закваской. За мной потянулись бабушка с дедом. В то время у каждой хозяйки на подоконнике, между фикусом и алоэ, стояли ряды полулитровых банок с этим кисломолочным продуктом. Молоко, сколько его не кипяти, к вечеру начинало скисать. Поэтому все, что семья не успевала выпить, сливалось в чистую тару и выставлялось в очередь на подоконник. Туда, по идее, должен был добавляться какой-то грибок, но этого я ни разу не видел. Бабушка снимала верхушку с уже перебродившей закваски и перекладывала содержимое в новую банку. Классное блюдо. Чайная ложка сахара на стакан перед употреблением размешать. Эдакий савдеповский йогурт. Под закваску торт прокатил на ура. Съели почти все, а остатки упаковали деду с собой на дежурство. Перед сном меня немного тошнило, но выспался хорошо. Витек почему-то за мной не зашел, и в школу пришлось чесать одному. Была торжественная линейка. Все выстроились буквой «П» перед бюстом дедушки Ленина. Директор произнес речь и начал вручать похвальные грамоты, а школьный оркестр играл тушь. К моему удивлению, из нашего класса удостоили не только Соньку, но и бабку Филониху. Когда она вышла из строя, в той самой синей юбке и белой блузке, в которой ходила в кино, многие пацаны мне позавидовали. Оказывается, Валька была отличницей. За давностью лет я об этом забыл. В число школьных красавиц она до сих пор не входила в силу известных причин. Потом для десятиклассников прозвучал последний звонок. Они разошлись по домам готовиться к выпускным экзаменам, а все остальные по своим классам. Мое место за партой рядом с Валькой никто не оспаривал. Даже она сама. Сидела, надувшись как мышь на крупу, и полностью меня игнорировала. Хоть локтем залазь на ее половину. Войдя в класс со стопкой дневников, Надежда Ивановна застыла перед доской. Там красовался традиционный слоган. Кто-то с утра постарался. А может, со вчерашнего вечера. Последний день учиться лень. Мы просим всех учителей не мучить маленьких детей. У нас животики болят, они учиться не хотят. Наша классная взяла мел, после вас добавила запятую, исправила е на и в слове учителей, подчеркнула его и громко произнесла. «Григорьев, я тебе посоветовала бы больше читать и писать. Займись этим во время летних каникул». Я, честно сказать, не верил, что Витька может краснеть, что найдется такая краска, которая сможет пробить изнутри его кирпичный румянец. В нештатных ситуациях Казия всегда психовал и пускал в ход кулаки. Если над ним начинали смеяться, он тупо валился на пол, сучил ногами и громко орал. «Крову, мать! Я что вам, концерт показываю!» А тут, прямо как подменили моего дружбана. Он молча стоял у парты и полыхал лицом. Даже мясистые уши горели, как уголья в печи. Дневник ему вручили вне очереди. Всем остальным выдавали по алфавиту. Надежда Ивановна поднимала ученика, обращала внимание на предметы, которые ему следует подтянуть, и давала практические советы, как это лучше сделать. Я был третьим после Сашки Осоцкого и Босяры. «Денисов», — сказала она, — «тебе не хватает усидчивости и внутренней дисциплины. Если тема тебе интересна, ты ее схватываешь на лету. Если нет, выучил, повторил и забыл. В последнее время ты повзрослел. Это видно невооруженным глазом. Пора восполнять пробелы. Еще раз пересмотри все учебники, особенно по русскому языку и арифметике» на слабом фундаменте ничего путного не построишь. В общем, этот учебный год я закончил хуже обычного. Четыре четверки. Арифметика, русский, английский и к тому же еще география. Утешало одно, что этот дневник домой принесу не я. Кажется, загостился. Часов у меня не было, но внутренний метроном подсказывал, что пора отрабатывать торт. Стишок, который я подарю Вальке Филоновой, был выбран еще вчера. Их было написано много в моей прошлой жизни. Но в данном случае годился только один, и, черт побери, не самый плохой. В моем финальном аккорде все было продумано до мелочей. От написания до подачи. Пока Надежда Ивановна продолжала петь дифферамбы нашей отличницы Соньки, я вырвал из тетради листок, обмакнул ручку в чернильницу и приступил к выполнению плана, тщательно выводя каждую букву. С тобой не заново начать, не измениться. Устала гордость защищать свои границы. Любовь, по сути, естества, скупая и снежна, как неопавшая листва в остатке нежность. Валька сначала скосила глаза, потом затанцевала на заднице. Тайна — это такая наживка, которую девчонки глотают вместе с крючком. А я заслонял написанное левой рукой и все норовил повернуться к соседке спиной. Это ей не понравилось. Причем подглядывать она стала настолько активна, что Надежде Ивановне пришлось принимать превентивные меры. «Денисов Филонова, сказала она, — «может мне выйти, чтобы вам не мешать?» Я встал, изменился, и Валька коварно овладела заветным листком. Не найдя там ничего обидного для себя, она поскучнела. Через пару минут шепнула сделанным равнодушием. «Это кому?» «Это тебе», — отозвался я. «Я же просила», — сбеленилась учительница. «Сейчас напишу замечание в дневнике». Валька сделала вид, что успокоилась. Я тоже, как прилежный ученик, сложил руки на парте. Классная демонстративно стала казнить нашу завзятую троечницу. Ирку Сияльскую по прозвищу Дылда за лень, невнимательность и пофигизм. Та даже и не краснела. Жесткие фразы стекали с нее, как вода с бриллиантового колья, которая Ирка подарит на свадьбу своей младшей дочери. Наивная Надежда Ивановна. Кого вы учите жить? Десять лет не пройдет... Как на нашей тупой дылде будет больше золотых украшений, чем у вас сменных трусов. Они с мужем одни из первых займутся выделкой шкур и разведением внутри. Потом перейдут на песца. Уж в чем в чем, а в вопросах строительства семейного гнездышка, размером с коммерческий банк и четыре торговых центра, разбиралась дылда наять. В этом ей могла бы позавидовать даже наша отличница Сонька, которая играючи поступит в ХАИ, закончит его с красным дипломом будет работать в закрытом ней, получит ученую степень и трехкомнатную квартиру, но так никогда и не выйдет замуж. Или та же Валька Филонова. Но у нее, как мне кажется, в этой жизни все сложится по-другому. И тут я почувствовал, как предмет моих рассуждений легонько толкает меня локтем. На парте лежал мой незаконченный стих с припиской-карандашом. А дальше? Я не стал выкабеливаться и снова взялся за ручку. «С тобой не заново начать, не измениться» как одинокая свеча рассвет в кринице, а я свою кахаю боль в сетях былого. Моя несчастная любовь так жалит слово. И в конце приписал «все». Я действительно думал «все». Но вместо ожидаемого небытия в коридоре залился звонок. Как ни странно, эта жизнь продолжалась. Память о будущем не умерла, хотя и вышли все сроки. Я почувствовал себя, как заключенный в камере смертников, за которым опять не пришли. А бабки Филонихи как с гуся вода. Она по-хозяйски разгладила мое посвящение, свернула несколько раз, спрятала за обложку своего дневника и мстительно прошептала. — Сам виноват. — Как хочешь, так ее и понимай. Надежда Ивановна первой покинула свой командирский пост, и класс с гомоном ломанул к дверям. Ох, как я завидовал пацанам! У них впереди беззаботное лето с купанием в речке, с пионерскими лагерями, игрой в футбол, в казанки и клюку. А у меня, как у той крепостной невесты на выданье, сплошная неразбериха. — Ты домой? — осведомился Витек. — А куда же еще? Пойдешь пацана смотреть? — К раздобариным, что ли? — Ага. Как похороны, наверное, завтра. Ну и что? — Ну и фишка у моего карифана. На край света готов бежать. Лишь бы какого-нибудь покойника случайно не пропустить. Сашка Передерев, которого насмерть сбила машина, вообще учился в другой школе, жил в центре города. А наш Казя и там засветился. «Тебе оно нафига?» — прямо спросил я. По мне, так была бы лохва среди плачущих теток толкаться. «Как нафига?» — удивился Витек. «Сегодня пришел, значит, завтра никто не выгонит. А после похорон для всех накрывают столы. Жратва там всегда вкусная, и конфеты дают». «Ты что, конфеты не любишь?» И тут до меня дошло, что мой карифан элементарно не доедает. Вспомнилось, как в третьем-четвертом классе, когда мы учились в филиале на улице Горького, он по пути домой всегда заходил к кому-нибудь из одноклассников, чтобы попросить кусок хлеба. Чаще всего это был Рубен, мой будущий кум. И хлеб Казия называл как-то чудно. «Рубен, дай мандра». Кум, кстати, никогда не отказывал. Мандра у него была с маслом и куском докторской колбасы. Не сказать, чтобы они с мамкой жили очень зажиточно. Рубен, как и я, донашивал штаны с заплатками на корме. А вот насчет жратвы — это да. Тетя Шура работала буфетчицей в забегаловке за старым мостом, под которым поймали лепеху. Была у нее возможность, сидела на дефиците. Я не стал осуждать Витька. В конце концов, виноват не он, а родители — у которых за текучкой и пьянкой руки не всегда доходили до младшего сына. А он вообще-то был пацаном с задатками, только безвольным, ведомым по жизни, без крепкого внутреннего стержня. Если что-то не получалось на храпом, Григорьев всегда посовал и пускал дело на самотек. Мир его увлечений был слишком ушузок. Астрономия да — до с недавних пор математика. Так мы и дотелепали до моего дома. Витёк всю дорогу перебрасывал с плеча на плечо свою железнодорожную сумку, да хвастался своими успехами в арифметике, потому как вчерашнюю контрольную он умудрился написать на «отлично». В целом, за год у него всё равно получился трояк, но зато по итогам последней четверти Нина Ивановна поставила ему хорошо. «Вот честное слово, я был рад за товарища, но одной радостью голодного не накормишь. Что сейчас можно для него сделать? К столу пригласить?» «Мои старики возражать не будут, да только Григорьев все равно не зайдет. В последнее время он стал каким-то болезненно гордым и щепетильным. Наверное, где-нибудь получился облом, и вместо куска хлеба его откровенно унизили. Никогда на моей памяти Витька больше ничего не просил, даже опохмелиться. «Может, заскочим ко мне, похаваем что-нибудь?» — предложил я на всякий случай. «Некогда мне, — ожидаемо отказался Витек. — Надо еще портфель домой занести». Что ж ты мимо кладки поперся, забыл свернуть? Да не, тут Юрий Иванович просил тебе передать. Григорьев поставил на землю свою многострадальную сумку, достал из нее насадку для чистки веников и протянул мне. Ну ладно, пока. Даже не выслушав слов благодарности, Витек повернулся ко мне спиной и почесал по дорожной пыли своим непредсказуемым степом. Я долго смотрел ему в свет и мысленно материл нашего трудовика. Вот куркуль. За такую наводку мог бы добавить и двигатель. Сколько же с этого дела он выкружит могорычей? Дед еще спал. Восстанавливал силы после ночной смены. Дорого же ему обошелся последний поход на рынок. Бабушка суетилась на огороде, заглядывала под каждый куст и плакала в голос. А Прасковья Акимовна ей помогала что-то искать. «Внучок!» — обрадовались они. «Ну-ка ты посмотри, у тебя глаза молодые!» «Да что у вас тут случилось?» «Ой, горе!» — схлепнула бабушка. «Серебряное колечко мое куда-то запропастилось. Рвала бурьяны в огороде, таскала на островок, чтобы спалить, когда высохнут. Глядь, а его нет». «Это кольцо, я помню. Узкое, обручальное, неснимаемое». Бабушка очень переживала, когда потеряла его и в прошлой моей жизни. Дело было, когда я учился в седьмом или восьмом классе. Пропажа отыскалась сравнительно быстро». Как и тогда, колечко валялось на островке в куче сорной травы. Вот такие гримасы времени. Какие-то факты всплывают, повторяются, но в неточностях и как-то в разброс. Особенно это касается всего, что происходит в нашей семье. Стоит ли говорить, как радовались бабушки, услышав моё ликующее «нашел». Да мне и самому было чертовски приятно сделать что-нибудь полезное для родных. Жаль, что до этого дня такое случилось только один раз. Как-то, играя в своей комнате, я увидел под шифонером подозрительную веревочную петлю. Она свисала вдоль задней стенки, над плинтусом, в десяти сантиметрах от пола. Ну, висит себе и висит, рукой не достать. Другой бы на моем месте и думать забыл. А меня почему-то заклинило. Каких только приспособлений я не использовал. Убил на решение этой проблемы часа полтора, но был в итоге вознагражден. На пол упал маленький золотой крестик на толстой суровой нитке. — Естественно, я отдал его взрослым, и тем самым вернул мир и согласие в обе семьи, населяющие наш дом. Сестры, оказывается, уже раза четыре переругались из-за этой вещицы. Все пеняли друг другу, кто из них последний раз надевал крестик, чтобы сходить в церкву, и не вернул. Он у них, кажется, был один на двоих. После пережитого потрясения бабушки вернулись к печи. — Ты ж только деду не говори, — наказывали они, увидев, — что тот вышел на улицу и закурил, щурясь на небо. Оно все отдождило и отливало теперь безоблачной синевой. Жара отдавала влагой. На пустырях у кюветов набирала силу полынь. В высыхающих лужах проступило, потрескалось дно. На железной дороге формировали состав. Сталкиваясь, гремели вагоны. Иизаж, узнаваемый до мелочей. Самое настоящее прошлое. Мой островок безопасности в этом стремительном мире — меняющимся по теории слишком случайных чисел. «Ну что, пошабашил?» — благодушно спросил дед. «Хвались теперь. Да возьми там на подоконнике мои запасные глаза». Я сбегал в большую комнату за дневником. По пути прихватил дедовые очки, осмотрел банку с лекарством. Она опустила на треть. Надо будет сходить к бабушке Хате попросить добавки. Дед пролистал несколько последних страниц дневника, Оценил годовые итоги и в целом остался доволен. Молочага. Мог бы и лучше, но все равно молочага. Следующее дежурство твое. Ну-ка глянь, что там Елена Акимовна у нас тормозит. Скоро дрова привезут, а мы до сих пор не жрамши. На продовольственном фронте все было готово. Бабушка шла навстречу, держа в вытянутых руках кастрюлю с горячим борщом. Я развернулся и побежал впереди, чтобы вовремя открыть для нее дверь. А когда появился из-за угла, дед уже открывал калитку и здоровался с отцом Вальки Филоновой. На улице тарахтел трактор. Насколько я понял, к столу мы не успели. Валерий Иванович приехал на бобике с опущенным брезентовым верхом. Был он в синей рабочей спецовке, с папкой с надписью «Дело» и в хорошем боевом настроении. Увидев меня, вскинул руку в приветственном жесте и весело крикнул. «Здорово, герой! Смотри, уведут Вальку!» Звонила недавно, хвасталась, там кто-то из старшеклассников стишок о ней сочинил. Дед сбегал за кошельком, заплатил по квитанции, поставил на месте галочки свою подпись и стал расчищать пространство перед поленницей. Старший Филонов отнес папку в машину и принялся ему помогать. «Это что за диковинный агрегат?» — кивнул он на виброплиту, когда с нее сняли брезентовый плащ, защищавший от непогоды. «Электротрамбовка», — коротко пояснил дед. Валерий Иванович присел на корточки, потрогал руками сварочный шов. «Похоже на самодел», — задумчиво произнес он. «Хотелось бы посмотреть, как эта штука работает». Я сбегал за переноской. Виброплиту вытащили на улицу, а в качестве экспериментальной площадки выбрали глубокую рытвину у передних колес Бобика. Ее забросали камнями и свежей землей. Дед взялся за ручки. Тракторист заглушил двигатель, и спустился на землю, поближе к центру событий. От смолы подошли мужики. Обеденный перерыв, но им, как людям причастным, тоже было что посоветовать. «Зверь-машина», — сказал Петро, подгребая лопатой щебенку с обочины. «Здравствуйте вам. Дрова, что ли, привезли? А где выгрузка? Или в цене не сошлись? А то бы мы с Василем...» «Действительно», — спохватилось городское начальство. «Что-то мы увлеклись созерцанием. Ты слышал, Мансур Зарипович?» Нас уже критикуют. Так куда высыпать, Валерий Иванович? Постарайся ближе к калитке. Людям ведь вручную таскать. Поления были крупными и тяжелыми, как кирпичи. На изгиб левой руки помещалось четыре штуки. Но даже с таким весом мне было трудно вставать на ноги. Больше всех поднимал тракторист. Он был худым, жилистым и таким длинноруким, что трелевал охапки, доходившие ему чуть ли не до уровня глаз. В работу включились все — Петро, дядя Вася Культя и старший Филонов. Он даже разделся до пояса, настолько вспотел. Подтянулись соседи — дядя Коля Митрохин, ездовый из совхоза и Толик Корытько, младший сын деда Кугука. Когда куча уменьшилась где-то на треть, Валерий Иванович отозвал в сторону деда, чтобы попрощаться. — Такое дело, Степан Александрович, — сказал он, надевая рубаху на потное тело. Собираюсь я между складами асфальт положить. Расстояние там небольшое, дорожный каток не развернется. Нельзя ли посмотреть вашу электротрамбовку в деле? В аренду оформить или еще как-нибудь? Деньги заплатить не смогу, нету такой статьи. Да и бухгалтер не разрешит. Только дровами или углем. Дед, естественно, согласился. Да я был не против. Обычный поход в кино со взбаломошной девчонкой принес небывалые дивиденды. К концу обеденного перерыва количество работников в нашей команде уменьшилось еще на две единицы. По своим смолиным делам ушли дядя Вася с Петром, а дров еще полно. Бабушка собиралась помочь, но за ней прислали от раздобаренных принимать на кухне дела, посчитать, сколько чего надо купить, чтобы приготовить поминальный обед не хуже, чем у людей. Мы с дедом совсем приуныли. — Придется нам, Сашка, завтра вдвоем ехать на огород. Сказал он, когда в очередной раз общество село перекурить. Успеем картошку прополоть да окучить, и то ладно. Хорошо бы управиться до обеда и человека проводить по-соседски, без суеты. Тут ваньку погребника завтра выписывают из больницы. Подхватил эту мрачную тему дядя Коля Митрохин. Надо понимать, безнадежен. Отъездился мой сосед. А ну, навались, мужики. Тут всего-то два раза столько и еще половина столько. Главное, мы живы. А работа для всех найдется когда через час пришла бабушка я уже еле стоял на ногах зато наша поленница выросла более чем в три раза обедали в ужин дед слух размышлял как и куда сподручнее складировать уголь я клевал носом и все порывался нырнуть в постель а бабушка меня тормошила мол потерпи потому что если уснуть до захода солнца утром будет болеть голова Еще днем я планировал в спокойной обстановке поразмышлять о своих перспективах. Да только куда там? Ушел в нирвану, как только щека прикоснулась к подушке. Мне снилась моя левая ладонь. Была она в язвах и волдырях. Я выбрал один из них, самый маленький, и попробовал выдавить. Из ранки податливо вышла какая-то белая масса, толстая, как карандаш. Я давил ее и давил, а она все никак не хотела заканчиваться, хоть вышла уже метра, наверное, два. Ладонь горела, а я с ужасом думал о том, что же останется от меня, если в каждой из этих язв такое количество гноя. Утром ладонь соднила. Наверное, во сне я слишком сильно ее давил. Проснулся от голосов. Мои старики встречали солнце, как гостя, с почетом и на ногах. Позавтракали все вместе. Потом разошлись по своим делам. Бабушка готовить поминальный обед, а мы с дедом на полевые работы». Тяпки были отбиты, их лезвия укутаны в мешковину, а деревянные ручки привязаны к раме. На руле висела кирзовая сумка с водой и символическим перекусом. «Садись», — сказал дед, выводя на дорогу велосипед и хлопнул ладонью по раме. «Так будет быстрей. Только руль в свою сторону не тяни». Он разогнался, выпрямился в седле, убрал левую руку, и я на ходу скользнул на свое место. Давненько мы с ним не катались на одном велике. Последний раз это было лет восемь назад. Как-то я перешел дорогу похоронной процессии, когда она проезжала мимо нашего дома. Что бы там не рассказывали атеисты, но после того случая на моей шее стала расти шишка. Она не болела, не мешала дышать. Просто росла и все. Естественно, меня показали врачу. Тот прописал трехмесячный курс уколов. И трижды в неделю дед сажал меня на эту самую велосипедную раму и отвозил в кабинет Зинаиды Петровны. Так звали суровую тетку, застязавшую мою задницу. В первый раз было очень страшно. Особенно убивало тревожное томление в очереди. Одних только детишек там всегда собиралось не меньше десятка. Многие из них плакали, нагнетая и без того мрачную атмосферу. Укол был болючим, и дед отознал. Что только не привязывал он к велосипедной раме. Вплоть до подушки-думки. Это помогало, но мало. Каждый камешек на дороге, каждая выбоина, попавшая под переднее колесо, отдавалась во мне нестерпимым приступом боли. Добрую треть обратной дороги мы проходили пешком. Как потом оказалось, все эти муки я претерпел зря. Медицина не помогла. И меня отвели к Пимовне. Там обошлось без уколов. Лечение осложнялось только тем, что я был некрещенным. Поэтому главная роль отводилась моей бабушке, а именно, надо было ходить в церковь и заказывать молебны за упокой человека, дорогу которому я перешел. Давно уже нет Зинаиды Петровны. Нет и того крылечка, что вело в процедурный кабинет. Потом, даже будучи взрослым, я всегда обходил стороной туберкулезный диспансер, который сейчас расположен в том здании. С точки зрения человека, едущего на велосипедной раме, чем дальше от города, тем лучше дороги. Мы миновали кладку, узенький мостик через нашу речушку, небольшой переулок под названием Трудовой. Нырнули в узкий проход и оказались в царстве тропинок, припорошенных мелкой пылью. Слева, справа и далеко впереди простирались поля с дружными всходами кукурузы. Скоро по ним проляжет новая улица и раскатают школьное футбольное поле. До самого Семсовхоза можно было спокойно ехать даже со сколотой задницей. А вот там начались неудоби. Те же лужи до колеи, забитые вяжущие массой липкого, раскисшего чернозема. Порой приходилось спешиваться, чтобы преодолеть очередное болото перед людскими дворами. За поворотом на конюшню и гаражи опять началась земля, нетронутая колесами техники. Тропинка вела к неглубокому броду через протоку с сероводородной водой. Мне довелось бывать у ее истока, когда там еще была стихийная водолечебница. Средь широкого поля стояла чугунная хрень, чем-то похожая на ленинградский ростер, а из ее четырех сосков хлестал крутой кипяток. Люди приезжали сюда из разных концов страны, дабы подлечить больные суставы. То ли вода, то ли жидкая грязь, никто точно не знал, вымывали из организма отложения кальция. За годы существования протока пробила себе полноценное русло, докопалась до родников, стала почти полноценной рекой, но так и не обрела себе имени. Вместе Брода берега были низкими и очень пологими, одно из мелкого камня. В прозрачной воде резвились пескари. Для удобства передвижения кто-то набросал сюда валунов и положил в разброс несколько бревен. Дальше опять начинались поля. За низкими всходами кукурузы виднелись постройки огородной бригады. К ней вела прямая дорога метра три шириной. Такие не встретишь больше нигде. По обеим ее сторонам, чуть ли не вплотную друг к другу, росли пирамидальные тополя. Их кроны, соединяясь где-то вверху, давали прохладу и тень. Ведь на работу в то время ходили только пешком. Наивные, мудрые люди. Они и представить себе не могли, что наступит такое время, когда частный автомобиль будет стоять чуть ли не в каждом дворе. Но в то же время лучше потомков знали, что тополя абсорбируют металлосодержащую пыль, втористые и сернистые соединения, а также до 90-98% радиации естественного фона, которая в нашем районе существенно выше нормы. Сразу за бродом дед повернул налево. С этого края поля был только у нас земельный участок, расположенный рядом с берегом протоки, которую бабушка называла Юриком. Он весь зарос колючими кустами терновника, а до ближайшего родника, дальше, чем до колодца, до которого, покуда дойдешь, трижды вспотеешь. Стандартные десять соток. Они отличались от других лишь качеством обработки земли. Мы высаживали в поле одно и то же — кукурузу, картошку, виники и подсолнух. Кое-где, в междурядии, десятка-два тыквачей. Не сказать, чтобы в этом году совсем уж все заросло, но сорняка было действительно много. Растения еще не пошли в рост. Без помощи человека у них в дикой природе кто кого. Дед сказал, что начинать будем с прополки и окучивания картошки. А там поглядим, как успеем. Он отвязал тяпки, убрал велосипед с дороги, спрятал в теньке розовую сумку и взялся за дело. С нее так с нее, было бы сказано. Естественно, я сразу отстал. И силу деда побольше, и тяпка в два раза шире, и опыт не чета моему. Вернувшись из Мурманска, я забыл название некоторых цветов и растений. Смотрю, как под соседским забором разгорается белый пожар. За цветами листьев не видно. И ведь помню, что знал когда-то, как называется это чудо. А в памяти полный ноль. С картошкой особая песня. Я сажал ее под лопату глубиной на полный штык. Под слоем слежавшегося грунта она, бедная, не знала, куда ей расти. И получалась плотная, как камень. Не круглый, не продолговатый, а типа растопыренной пятерни. Нелегок крестьянский труд. Уже через полчаса я искренне пожалел, что зациклился на виброплите и не удосужился сделать для деда простенький велоблок. Там нужно-то всего ничего. Старая велосипедная рама, переднее колесо, можно без камеры и покрышки, Досменные прибамбасы для нарезки рядков, прополки и окучивания картошки. Их ставят на место седла, поэтому диаметр направляющей должен быть соответствующим. Перевернул раму вниз прибамбасом и вперед, сколько хватит сил. Только руль надо заклинить и вилку убрать. В принципе, она не мешает, но как-то не по франшую торчит. Спору нет. Электротрамбовка штука хорошая, думал я, заканчивая очередной рядок. Но нужна она, по большому счету, раз или два в жизни плитку во дворе положить. А вот полоть деду приходится несколько раз в месяц. Почему я об этом до сих пор не задумался? Только сейчас дошло через руки. Нет, если мне в этом времени обломится дополнительная неделя, обязательно соберу такой агрегат. Летнее солнце набирало силу. Выжигало капли росы из центра соцветий. На перекатах всхлипывала протока. А я все полол и полол, не пожарными темпами на износ, а с учетом ресурса сил и лимита времени. Ушел с головой в этот долгий, размеренный, однообразный труд, в процессе которого есть уйма времени для размышлений. Старость расчетлива и мудра. Она умеет взвешивать варианты, а их всего два, и оба имеют равное право на существование. Итак, почему мой разум все еще здесь? Либо ему отпущено не 9, а 40 дней, либо мое настоящее тело по-прежнему в коме и не способно удерживать его при себе. В первом случае у меня впереди чуть меньше календарного месяца, во втором — неизвестность. В таком состоянии и здоровые люди недолго живут. А с моим букетом болезней — это чудо, что я вообще протянул больше недели. Будь моя воля, я выбрал бы определенность, Возможность планировать хоть в какой-нибудь перспективе. Но время меня приучило настраиваться на худшее. 40 дней — это хорошо. Я отмечу в календаре свою новую крайнюю дату, но буду иметь в виду, что нить может оборваться в любой момент. Помаленьку, шажок за шажком, мы протопали картофельную делянку и плавно перешли к кукурузе. Судя по солнцу, до 11 было еще как минимум час. С дедом мы пересекались в каждом прогоне. Я видел его работу, он видел мою. И хоть пару разков я случайно смахнул, никаких замечаний пока не последовало. Наверное, дед придержал их при себе, чтобы не сбиваться с рабочего ритма. Жара начинала немилосердно карать. Я хотел уже сесть и напиться воды, хотя по опыту знал, что после воды никакой работы уже не будет, а начнется круговорот жидкости в организме. В первой синюхе Так назывался хутор, где в смутные времена произрастал мой личный гектар. Был у меня для таких случаев подготовлен походный бивак с палаткой и спальным мешком. Когда было невмоготу, я шел к заветной посадке, съедал свою пайку и заваливался спать. Или от скуки сочинял хулиганские стихи. Если водки ты не нюхал и все время спал с одной, в хутор первая синюха приезжай на выходной и потом, дождавшись вечерней прохлады, работал, пока видят глаза. — Шабашим, — сказал дед, прикладываясь к фляге с водой. — Пора червячка заморить, да собираться до хаты, а то не успеем на похороны. Мне, честно сказать, и не хотелось успевать. Застарелое чувство вины опять отдалось в душе фантомными болями. — Кому что написано на роду? — не раз говорила бабушка. — Но я-то ведь знаю, что это не так. У Кольки Лепехина тоже много чего было написано. Мы ели поплывшее сало с вареными яйцами и молодым чесноком, запивая все это теплой водой. Было необыкновенно вкусно. Но вот настроение. Я чувствовал себя, как перед той давней поездкой в кабинет Зинаиды Петровны за новой порцией боли. Дома мы только-только успели ополоснуться. Я надел школьную форму, где-то облачился в единственный свой костюм. Хочешь, не хочешь, надо. Чувство долга, то, что разительно отличает здешних людей от моих необязательных современников. У раскрытой Насти шкалитки курили степенные мужики. Гроб стоял в доме. В те годы было не принято выселять покойных на улицу под навес. У изголовья стояла икона, горела свеча. Пацанчик будто спал. Был он причёсан по-взрослому. Льняные послушные волосы обнажали высокий лоб. Скорбно поджатых губах застыло смирение. Дед положил на блюдце бумажный рубль, и мы вышли во двор. Там меня тут же перехватил Витя Григорьев. Рассказал на правах завсегдатая о текущем состоянии дел. Оркестра не будет, чтоб не тревожить. С утра приходил поп из недавно построенной церкви, но его прогнали в зашей. Одна из гримас того времени. Воинствующий атеизм. Кондовый такой, половинчатый. Икону ставили а папа нафиг не надо. Со служителями культа в те годы обходились сурово, но все же по-божески. Единственного нашего батюшку зарежут во время службы в самый разгар демократии. Кто-то из блатных наркоманов проиграет его в карты. Ждать оставалось недолго. Уже подошла грузовая машина с опущенным задним бортом. Во дворе засуетился распорядитель. Человек, который лучше других умел соединять традиции христианства социалистическим реализмом. В данном случае это был дядя Эдик, мотоциклист. Всем присутствующим раздали носовые платки, а причастным к выносу тела дополнительно повязали на предплечье левой руки белые полотенца. Нам с Витьком выдали по венку, и мы встали в живом коридоре на пути от калитки к машине. Кузов уже был застелен домотканной ковровой дорожкой, вдоль бортов установлены две широкие скамьи. Это для близких родственников и ветхих старушек, которых не держат ноги. Все остальные пойдут пешком. Первым мимо нас пронесли металлический памятник с наброшенным на звезду вафельным полотенцем. Потом проплыла крышка, обитая красной материей, а следом за ней и покойник в гробике. До мостика, за которым живет Витька, его несли на руках. Оркестра действительно не было. Не рвала душу музыка, на которую ложатся слова ту 4 Самый лучший самолет. Все пять километров машина медленно ехала по дороге, а траурная процессия шла пешком вдоль обочин. Пацана похоронили в дальнем конце кладбища, которое уже подпирали новые жилые постройки. Там же, где в прошлый раз. На поминальном обеде мы с Витькой сидели рядом. Помимо кутьи был бабушкин борщ со сметаной, картошка-толчонка с мясом, Домашняя лапша с курицей, булочка и компот. Прощаясь, я отдал Витьке свой узелок с конфетами.